Гуны обрушились на среднюю часть всего этого пространства и увлекли за собой здешних аланов в дальнейшие свои походы вплоть до Франции, Испании и Северной Африки. Амиан Марцелин резко отличает здесь аланов от гунов. Почти все они, аланы, высокорослые и красивые, волосы их более светлые, взгляд их страшен, но не противен. Вооружением и быстротой они сходны с гунами, но их образ жизни и культура менее дикий». Перейдя Дон, Гунский хан Баламбер или Валамир в 375 году разбил остроготского короля Витимера, пытавшегося остановить продвижение гунов. Подобно Аланам, часть Остроготов подчинялась и сопровождала гунов в их европейских передвижениях. Остатки их долго существовали в Крыму и на Таманском полуострове. Вестготы, уже не дожидаясь очередного поражения, отступили и искали спасения в горах Трансильвании. Оттуда они соединились с другой своей частью, получившей разрешение римского императора Валента, 376 год, поселиться в Афракии. За ними перешли Дунай и Остроготы, уже без разрешения императора. Не дождавшись поддержки своего западного коллеги Горациана, Валент дал готам сражение при Адрианополе, был разбит и пропал без вести в 378 году. Так начиналась эпоха Великого Переселения Народов. В конце 399 года год Гайнес вел солдат в Константинополь. В 410 году его земляк Аларих разграбил Рим. В то же время Алана переходят Рейн и опустошают Галлию 406-409 годы. Характерным образом последний полководец римского происхождения Аэций, будущий победитель Атилы при Марне, обращается за помощью гуннам, чтобы защитить Галлию от вторжения германских племен. Воспитанный в качестве заложника при дворе дяди Атилы, Аэци не раз приводил гунские войска на запад. Но гуны шли по следам визиготов, которых продолжали считать беглецами из своей армии. Страница 354 Все другие спутники Гунского нашествия оставались в рядах Атилы ⁇ Астроготы, Скиры, Гипиды, часть Аланов, Сармат и так далее. С ними Атилл двинулся из своего деревянного дворца между Тисой и Корошем и дошел до Орлеана, под которым встретил его Аэци с Визиготами. Неразбитый, но сильно ослабевший, Атила вернулся в Панонию, оттуда совершил еще набег на Рим и через год умер от удара. Его эфемерная империя, как и все создания кочевников, оказалась недолговечной. Борьба наследников и отпадение покоренных народностей, гипидов, остроготов, положили ей конец. Остатки гунов были поселены в Мезии и Добрудже. В противоположность гунам, готы и другие германские племена внедрились прочно в тело Римской империи и положили начало новым государствам. Отметим теперь же, что участие славян в этих походах и набегах IV и V столетий на Запад мы пока не видали. В истории русской степи эпизод готов, гунов вообще составляет скорее перерыв, чем особую главу. Шестой век в южной степи. Переходя теперь к шестому и следующим столетиям, мы встретим в русских степях иную, более сложную картину. На смену осколкам Орды Атилы уже надвигаются с восточного края степи новые племена кочевников того же корня. С другой стороны, следом за ними появляются первые предвестники нового нашествия, вызванного очередным переворотом в Центральной Азии. На этот раз тюрки выступают, наконец, под своим собственным именем. Меняются вместе с тем и характер, и цели, и последствия кочевых набегов. Провинции Римской империи уже достаточно разорены, чтобы по-прежнему служить заманчивой целью новых, чисто разбойничьих набегов. Венгерская ставка силы только и имела смысл, чтобы сохранить в неприкосновенности кочевой быт завоевать. Субтитры Прочная земледельческая колонизация римских земель не интересовала чистых кочевников. Они ограничивались военной добычей и данью побежденных. К тому же земли в Западной Европе теперь были уже захвачены германскими племенами, победившими Атилу или освободившимися от гуннского владычества при распаде его монархии. Все это объясняет, почему гунские племена, занявшие русские степи в тылу у Атилы, больше не стремятся повторить его опыт. Степь на ближайшие столетия перестает поэтому служить проходным коридором на европейский запад. Место римских провинций отныне занимает юго-восток Европы, Закавказия и Персия. Там есть что пограбить, и прямой путь туда открыт из русских степей. Но тут сильным соперником является Византия. На встречу варварским нашествиям она выдвигает более сложную политику разложения варваров. Страница 355 -я. Она старается прежде всего возбуждать вражду между варварскими племенами, а затем заключать союзы с одними против других. Постепенно первоначально дикий напор кочевников при этом ослабевает, уступая культурным влиянием помимо военной тактики византийских регулярных войск кочевники заимствуют также и внешний облик восточной культуры принимают одну из монотеистических религий и проникаются элементарными задачами государственного творчества весь этот процесс конечно требует нескольких столетий для своего завершения от шестого столетия он длится до ix го столетий в промежутке втянутые в него племена теряют свои прежние названия и создают новые народности остановимся на начале этого процесса Из гунских племен Юга России некоторые становятся участниками отмеченного процесса. Они носят два имени, появляющиеся впервые – болгары и хазары. К ним присоединяется третье имя – Аварской Орды, которая является авангардом будущих нашествий. Все три народности начинают с обычных проявлений варварской дикости. Все три оккультивируются и кончают попытками образования новых государств. Из трех аварская орда, единственная, пробившись через русскую степь на запад, остается кочевой и пытается создать там наименее удачно более широкие государственные образования. Другая орда, болгарская, направляется на Балканы и в своих усилиях государственного творчества достигает исключительного успеха. Обе эти орды вовлекают, наконец, и старых поселенцев-славян в процесс своего государственного строительства. Авары, как увидим, кладут основу государственного объединения западных славян-болгары-болгары восточных. Третья орда — Хазарская. По степени успеха занимает среднее положение между Аварской и Болгарской. Начав с разбойничьих набегов на Закавказье и Персию, она отбрасывается в предкавказье и в восточные русские степи. Там она создает государство, принимающее культурные формы и просуществовавшее несколько столетий, но все же не пустившее корней для прочного роста. В Европе, как и в Азии, создать прочное государство кочевникам не удалось. С конца V столетия вместо Западной Европы главной целью набегов становится Балканский полуостров. По свидетельству Прокопия с начала царствования Юстиниана 527 год гуны, болгары, славяне и анты почти каждый год страшно опустошали Илирию, и всю Фракию, все земли Ионического моря до предместий Константинополя, Эладу и Херсонес. Набеги эти зарегистрированы византийскими источниками в 533 году, 545, 547, 548 годах, 549, 550, 551. Такое направление набегов в значительной степени объясняется ошибочной политикой Юстиниана. Вместо защиты поступов Константинополя Юстиниан поставил своей задачей восстановить империю, вернуть ей Италию и римские провинции, безнадежно потерянные на западе. Страница 356. На Востоке византийская дипломатия пыталась отвратить опасность, противопоставляя одних варваров другим. По обе стороны Азовского моря и Дона кочевали тогда два гунских племени. На запад от реки Кутригуры, они же Анагуры, на восток Утигуры, они же Катраги. Первым Византии платила дань, вторых, как более отдаленных, она натравливала на первых. Беспочвенность этой политики видна из ответа данного однажды вождем Утигуров с анделисом византийцем. Хотя он и желает быть в дружеских отношениях с Византией, говорил он, однако он считает неприличным и беззаконным. Истреблять своих соплеменников, не только говорящих с субтигурами одним языком, но и ведущих одинаковый образ жизни, носящих одинаковую одежду и родственных с ними, хотя и подвластных другим вождям. Сандилис соглашается лишь отнять у кутригуров лошадей, главное средство их наступлений. Византийцы возбуждали вражду против кутригуров, с другой стороны и антов, которые в первой половине VI века участвовали, как мы видели, в набегах кутригуров болгар вместе с клавенами, а в 534 году поссорились с теми и другими и сделали союзниками Византии, хотя и бессильными. К антам и склавенам мы скоро вернемся. На очереди стояло продвижение авар, которых византийцы тоже зачислили было в состав своих союзников, но которые в VII веке оказались опасными врагами. Это была свежая орда «Арак» архонской надписи, прорвавшаяся в результате нового переворота в Средней Азии сквозь гунно-болгарское население русских степей. Самое свое имя она заимствовала от тунгусских Жуан-Жуаней, давших толчок этому перевороту из Восточной Монголии. Это движение выдвинуло, наконец, на арену тюрков в Тукио под их собственным именем. Одна из надписей «На реке Архоне» документально иллюстрирует скромное начало Великой Турецкой империи в Азии, блеснувшей в VII веке новым метеором, но оставившей по себе длительные и прочные последствия. «Мой отец», говорится в этой интересной надписи, «выступил сначала 17 семнадцатью мужами». Услышав, что он бродит за пределами, жители городов поднялись в горы, а жители гор спустились и составили отряд в 70 мужей. Двигаясь с войском вперед и назад, на восток и на запад, Каган собрал и поднимал мужей так, что у него стало 700 мужей. 47 раз он ходил с войском и дал 20 сражений. Он отнял племенные союзы у тех, кто имел их, и отнял Каганов у тех, кто имел Каганов». Другими словами, он уничтожал отдельную социальную и политическую организацию присоединяемых племенных единиц. В сущности, таково же было спустя четыре столетия и происхождение власти Чингисхана. Смотрите ниже. Страница 357. Тюрки. Обширная, хотя по обычаю и непрочная империя тюрков, была основана во второй половине шестого столетия Тумыним с братом и сыновьями обоих. В 582 году она уже разделилась на две и ранее довольно самостоятельные друг другу части – восточную и западную. Западные тюрки направили свои завоевательные походы, как следовало ожидать, в культурные области русского Туркестана, где покончили с господством белых гунов-эфтолитов и разрушили Кушанское иранское царство, оказавшись затем соседями персов. С персами сладить было труднее. Западные тюрки вошли в сношение с Византией, предлагая ей бороться против общего врага. Авары тоже искали новых земель и попытались добиться их у Византии. Предложенные им земли между Дравой и Савой, по-видимому, им не понравились, и они предпочли последовать приглашению лангобардов, обещавших им половину добычи, десятую часть скота и земли в Патисии, если они выгонят оттуда гипидов. Авары выполнили условия, заняли всю Панонию, и сами лангобарды принуждены были перебраться оттуда в Италию. В южнорусских степях авары оказались очень кратковременными пришельцами, пройдя все эти степи в короткий срок десяти лет. Едва ли они могли успеть подняться за эти годы к северному лесному краю степей. Об их неудачной попытке поработить славянские племена в Центральной Европе мы говорили еще по поводу Сама. Не удались и их попытки навести страх на Византию своими хвастливыми угрозами. Средняя Европа оказалась еще менее благоприятным для кочевых набегов средоточием, нежели для Орды Атилы. Грозные и страшные при первой встрече авары принуждены были остаться в первоначально занятых местах и были окончательно уничтожены Карлом Великим. Однако одно из последствий появления авар, правда косвенное, оказалось более прочным. На своем пути с Северного Кавказа в Черноморские степи они, как потом и хазары, разрезали пополам болгар, отбросив одних из них к Волге, а других – к Дунаю. Собственно говоря, нам трудно отделить болгар от упомянутых выше гунских племен, ибо они оказываются живущими в тех же местах и в то же время, как и эти племена. Часто имя этих последних и заменяется в источниках более конкретным именем «болгар». Таким образом, эта часть болгар уже в 488 году появляется на Дунае, в 502-м нападает на Византию, тогда как так называемая «Великая Болгария» остается между Азовским морем и Низовьями Волги, где кочуют у Тургура. Известно предание, хронология которого колеблется на промежутке целого столетия. По этому преданию пять сыновей болгарского вождя Куврата расселились по смерти отца как раз на всем этом широком пространстве, от Волги до Дуная. Считать их тюрками можно лишь с одной важной оговоркой – Страница 358. Как известно, русский хронограф сохранил генеалогию древнейших болгарских князей после переселения их на Балканы с указанием годов их правления. Эти загадочные цифры были объяснены специалистами из чувашского языка. А чувашский язык считается тюркологами независимым от турецкого, точнее, представляющим какую-то первичную стадию образования тюркского языка. Этническая связь дунайской части болгар с Вулжской совершенно несомненна. Об этом свидетельствует и антропологические. Логическая черта одинаковое строение черепов. Окончательный толчок к уходу дунайской части болгар из русских степей дало, по-видимому, наступление Хазар. В 679 году эти болгары под начальством Аспаруха перешли Дунай и вторглись во Фракию. На правом берегу Дуная они нашли уже сплошное славянское население, дали ему свое имя и скоро с ним слились, передав ему и некоторые свои антропологические черты. Дальнейшая история болгарского царства слишком известна и выходит за пределы нашего рассказа. С волжскими болгарами дело обстоит сложнее. Низовья Волги были уже заселены и оказались для них, очевидно, слишком беспокойны. Им пришлось подняться вверх по давнишнему пути, продолжение которого шло к низовьям Камы, считавшейся в те времена непосредственным продолжением Волги. Здесь они очутились среди финских племен и на подчинение их построили свою державу. Ее процветание относится к более позднему времени, а попытка расширения господства в направлении северо-запада вызвала конфликт, уже не отдельными племенами, а с русским государством, расширившимся навстречу болгарскому. Нам придется еще вернуться к волжским болгарам. Смотрите ниже. Выступление Хазар. Несколько подробнее следует остановиться на хазарах, история которых представляет интересный пример быстрого перехода от дикого варварства к сравнительно высокой ступени культуры. Одним из факторов этого перехода является торговля, другим, не менее важным, переход от язычества к монотеистической религии. Потребность обмена продуктов охоты, скотоводства и человеческого товара на шелк, индийские и китайские ткани и золото вызвала у Хазар борьбу за обладание торговыми путями, ведшими через Персию и через культурные предгорья Туркестана в Китай и Индию, с одной стороны, и Византию с другой. Из этих культурных стран шла и проповедь монотеизма в разных его формах. К древним влияниям буддизма, арианства и манихейства присоединилось в интересующих нас местностях влияние еврейских колоний Малой Азии и Сирии, а затем могучее влияние проповеди ислама. О целях перехода к высшей форме религии красноречиво говорит одна надпись IX века, поставленная уйгурским ханом и выражающая пожелание какого-то проповедника новой веры. Страница 359 Надпись ставит задачей принятия новой веры, чтобы страна с варварскими нравами, где лилась кровь, превратилась в страну, где питаются овощами, чтобы государство, где совершались убийства, преобразовалось в государство, где побуждают к добру». К этой пацифистской цитате Бартольд прибавляет мнение арабского писателя IX века, который тут же оспаривает, что принятие манихейства отразилось на военных качествах тогузгузов, турок, строителей вышеупомянутой тюркской державы. Они утратили свою храбрость под влиянием религии воздержания и мира. В действительности, начало хазарских выступлений ознаменовалось иными чертами. Они проявили крайнюю дикость и жестокость в борьбе против Персии в роли народности, подчиненной туркам и союзной с Византией. Самая наружность хазар производила в то время не менее удручающее впечатление, чем азиатское обличие гунов. Безобразная, гнусная, широколиция, безресничная толпа в образе женщин с распущенными волосами, чуб на бритой голове, устремилась на жителей осажденного имя «Дербента». Меткие сильные стрелки одождили их как бы сильным градом, и как хищные волки, потерявшие стыд, бросились на них и беспощадно перерезали их на улицах и площадях города, не оставляя в покое даже безвредных увечных и старых. Сердце их не сжималось при виде мальчиков и зарезанных матерей.